2 -го, 12 -го, понедельник. В ночь на сегодня больной. Люба ее зовут. Было плохо. Вызывали, ходил. макрота Интубировали, держали трубку до пяти утра. Днем смотрел слабая, голос хриплый. Трахеобронхит. Сделали влажную комнату, не знаю, Оказывается, страстно хотела операции, чтобы жить. Был депутатский прием сегодня, квартиры, много несчастных. трудное для меня это дело приемы каждый понедельник. Потом Лена Николаевна, Леон и я составляли проект штатов. Получилось очень много, 30 человек. Не дадут столько. Все меня толкают, запрашивайте больше, все равно урежут не нравится такое завышение но сдался завтра тетрада после анастомоза соустья между легочной артерией и аортой повторная операция боюсь принять снотворное так он выглядит мой дневник самовыражение писал когда хирургии допекала это длится всю жизнь Почти всю, с тех пор, как стал хирургом, свыше 40 лет. Правда, вначале было довольно спокойно. Год в аспирантуре, год ординатором в Череповце. А потом война, ведущий хирург полевого госпиталя, потом областной хирург в Брянске и с 52-го года это самая клиника. От войны остались записи. Через четверть века они изданы в записках военного хирурга. Там всего полно. Нет ни обстрелов, бомбежек, немецких атак или голода, а тех же операций, смертей, горечи ошибок и беспомощности. Летом 62-го, после одного несчастного дня, я написал «Мысли и сердце». Тогда мы только начинали искусственное кровообращение. Обе книги не годятся для развлечения. А это тоже. Возможно, постороннему покажутся однообразными эти случаи кровотечений, закупорок, бронхов, сердечных слабостей, мозговых эмболий, внезапных фибрилляций сердца, отказов АИКа, поломок дыхательных аппаратов, инфарктов, кровоизлияний в мозг, пневмонии и просто внезапных необъяснимых смертей. Тягостных разговоров с родственниками. Однообразие? Нет, нет, нет. Для меня все случаи разные. Одинаково только одно – чувство вины при смертельных исходах. Свыше 600 умерших после операций подобных приведены. Две-три тысячи часов напряжения. Ночи и до, и после. Дни осложнений от операции до смерти. Это все мое. О горе их, матерей, жен, отцов. Горе, в котором я присутствую. Во сколько раз оно больше? Оно же не скрасилось спасенными жизнями других больных и счастьем других матерей. Начало августа. Жара. Отпуск. не настоящий Уже много лет не беру отпуск одним куском. Неделю оперирую, неделю сижу дома, что-нибудь пишу. На курорты не ешь. Только дважды был в санаториях, в 48-м и 67-м. Тоска меня донимает в длинный отпуск. Самое время сделать перерыв. Последние две недели были хорошими, поэтому никто не лежит в реанимации или с нагноением. Да чего же легко, приятно, когда они умирают. Каждую неделю делал по четыре операции, и все сложные. Миша Зиньковский в отпуске, поэтому выбор детей с врожденными пороками. Мои молодые доктора наук, заведующие отделениями, сильно завистливые на операции, а власть использовать не хочется. Но использую, когда нужно, пока. Все-таки непередаваемое ощущение могущества у хирурга – когда он делает сложную операцию, при болезни абсолютно смертельны. Прямо Бог. Мальчонка, прозрачный, тощий заморыш 8 лет. Весит 29 килограммов. Сердце очень большое, до да компенсации. Диагноз – полный аномальный дренаж легочных вен. У него все легочные вены собираются в отдельный коллектор и впадают в верхнюю полую вену вместо левого предсердия. Левое сердце, а следовательно и все тело, получает совсем мало крови через отверстие в межпредсердной перегородке. Поэтому мальчик и не растет. Нужно сделать сложную реконструкцию. При этом нигде не создать препятствий и прекращать искусственное кровообращение так, чтобы не перегрузить ослабленный от бездействия левый желудочек. И чтобы воздух не остался в полостях сердца и не попал в мозг. И чтобы недолго машина работала, иначе повреждаются белки плазмы и тромбоциты, и кровь не свертывается. Ладно, не будем увлекаться деталями. Приятно было, когда он открыл глаза, и выполнил инструкции. «Пошевели пальчиками правой руки, левой, подвигай правой ножкой, левой. Теперь спи». И матери сказать приятно. «Пока все нормально». «Пока. Но еще много впереди». Сидела сжавшаяся, маленькая, худенькая, немолодая уже, седая. Еще приятней когда вечером сказали. «Сознание полное» гемодинамика, кровообращения и анализы в порядке. А утром на обходе увидел его уже без трубки, уже просит кефира. Мне так хочется перечислить все эти восемь операций с техническими подробностями и чувствами, что тогда испытывал, но устаю. Не нужно, старик, задаваться. Ничего экстраординарного не было... Обычные клапаны, обычные тетрады, триады и пластики межжелудочковых перегородок. Непростые, что для ассистентов, но и не высший пилотаж повторных многоклапанных протезирований на умирающих. Не надо. 67. Серьезная цифра для сердечного хирурга. зная всего несколько имен в мире, поэтому все время смотрю за собой. Как? Не вижу разницы с тем, что было 20 и 30 лет назад. Думаю, что работаю даже лучше. Отбросим лучше, хватит не хуже. Беда в том, что никто тебе не скажет правды, да и не может. В оценке любого технического мастерства присутствует психологическая установка. Как должно быть, плохо должно быть у молодого и неопытного, и у старого, у него уже руки дрожат. Так оценивают. Поэтому приходится искать свои критерии. Объективные и независимые, чтобы без предвзятости. Они есть. Частота технических ошибок, быстрота и конечный результат. Все в зависимости от сложности операции и тяжести больных. У нас в клинике налажен строгий учет по всем показателям. В списках операций на каждый день проставляется степень риска от тяжести больного. Название указывает на ее сложность, длительность искусственного кровообращения, на быстроту, кровопотеря или осложнения на ошибки. В случаях смерти заполняется специальная карточка, где детализируются ошибки участников, результат обсуждения на конференции после вскрытия. В конце года подводятся общие и персональные итоги, они обсуждаются публично. Видите, как все четко. За исключением одного – диктатуры. Руководитель крупной хирургической клиники всегда диктатор. Если он размазня, той и клиники нет. Единое и дисциплина, как на войне. Поэтому я могу объективно критиковать подчиненных и выставлять им всякие баллы. Если мой тон категоричен, то никто не возразит. Пошепчутся, понегодуют и все. И о смерти своего больного могут сказать, болезнь или помощники виноваты. Но беда в том, что я вполне могу остаться в убеждении, что все правильно, а я такой хороший. Природа человеческая коварна, важно не пропустить опасной границы. Поэтому кроме честной самокритики, критики снизу ожидать нельзя, заведен у меня еще один метод контроля. Он называется примитивно «Голосование. Прямое, тайное и равное». Суть вот в чем. Аня, мой секретарь, печатает бюллетени. В столбце перечислены заведующие отделениями и лабораториями. Всего 12. Нужно оценить их соответствие с должностью, по личным качествам и по рабочим. Против каждой фамилии голосующий может поставить оценку «Да», Значит, плюс. Нет. Минус. И ноль. Не знаю. Не могу оценить. На утренней конференции без предупреждения раздают бюллетени всем врачам и научным сотрудникам. Их у нас около 70. Объясняю правила процедуры. Тайна гарантируется. Результаты объявляться не будут. Каждый заинтересованный может подойти ко мне и спросить, как его оценили, если хочет. Проголосовать нужно в течение дня. Обдумывать не спеша. Ящик, заклеенный пластырем, стоит в приемной. Каждый раз я с трепетом перебираю листочки и считаю свои плюсы, минусы и нули. И первые, и второй, и третьи годы. До сих пор каждый раз вздыхал с облегчением. Пронесло. В самом деле у меня устойчивые и хорошие показатели. По деловым качествам 2-3 минуса, по личным 5-7. 5 или 10 процентов осуждающих или даже ненавидящих – это совсем немного. Учтите мое диктаторское положение – требовать без всяких скидок и не всегда деликатно. Очень рекомендую голосование всем руководителям. Надежная обратная связь и безопасная. Можно умолчать о результатах. А прошлый, 1979 год, прошел совсем прилично. Впервые в жизни у меня не было ни одной смертельной хирургической ошибки. Не было кровотечений, прорезывания швов, неправильно подобранных клапанов, требовавших перешивания и прочее. Такое длинное получилось отступление. Ничего не сделаешь. Операции на сердце это тебе не общее руководство. Красные гладиолусы стоят на каминной доске. Камин, правда, электрический. В пятницу приходили молодые супруги, клапанщики. У мужа два клапана, у жены — митральный. Уже шесть лет прошло. Познакомились в клинике, женились после санатория. Ребенку четыре года. Приезжали на проверку. Не скажу, что выглядит блестяще, тощие, У него печень прощупывается, нет полной компенсации. Живут бедно. Работает только жена, но родители помогают. Смотрел на рентгене. У парня сердце большое, ненадежное. У нее лучше. Хотим еще ребенка, можно? Такие вопросы слышу часто. Они меня смущают и даже раздражают. Люди очень легкомысленны. Неужели вам мало одного? Вот случится эмболии или что-нибудь с клапаном. Вы же знаете, что это бывает. Кто вырастет, сына или дочку? Николай Михайлович, не бойтесь за нас, все хорошо. А если что, у Юры папа и мама молодые. Нет, не советую. Просто нельзя. Смущается. А если уже? Что же, аборт? Так бы и говорили. Да, аборт. Опечаленные, не уверен, что послушаются. Просили путевки в санатории Хорошие ребята, нужно поддержать. Фотографию подарили с мальчиком. Нет у меня покоя в душе за них и за ребенка. А тут еще второго хотят. Надо бы сказать, дураки, но не поворачивается язык, как вспомню их открытые лица. В год умирает 3% из числа живущих с клапанами. Еще у 4% возникает эмболии в мозг. Все это им известно. Клапанщики, как особое братство, общаются, встречаются, переписываются. При таких условиях каждый день – подарок судьбы. Лет 15 назад я вел весь амбулаторный прием. Принимал по понедельникам до 100 человек. Новые и повторные все проходили через меня. Был прямой контакт с массой больных, сострадающими, обреченными, полными горе и страха. Но рядом те, что проходили проверку, выросшие дети, вернувшиеся на работу мужчины, женщины, показывающие карточки детей, рожденных после операции. Это сильно помогало переносить неудачи. Теперь клиника разрослась неимоверно. Более двух тысяч операций в год. Через поликлинику идут почти 30 тысяч. Я уже давно не веду прием. Забрался на вершину пирамиды из ординаторов, научных сотрудников, заведующих отделениями. Мало кто ко мне пробивается. Не потому что отказываю. А сложился миф. Сам академик. Стесняются. А жаль. Мало положительных эмоций. Умом я знаю, сосчитано, что сам сделал около 7 тысяч операций без войны. Из них тысячи четыре на сердце, три с половиной с аиком, с искусственным кровообращением. Самое сложное из общего числа почти в 30 тысяч, выполненных в клинике всеми хирургами. Это целый небольшой городок людей, которые работают, радуются жизни, детям, а были бы давно покойниками. Это без всяких литературных штучек. Примерно 28 тысяч жизней, на которые я имею некоторые права. Да, права, потому что все хирурги обучены мною. Все оперируют по моим методикам, некоторые уже во втором поколении. Мы даже подсчитали экономический эффект работы клиники. Сколько спасенные нами люди дают в национальный доход страны? Получилось очень много. Около шести миллионов в год. Затраты на саму клинику около двух. Довольно, у меня отпуск. Неделю я могу не думать о клинике, о хирургии, о своей работе. А что делать, о чем думать? Буду писать книгу, что была начата в 4 утра 3 недели назад. Буду сидеть по восемь часов и стучать на машинке, потому что не могу не делать этого. Потребность, которую нельзя разрядить на ближних через беседы, стыдно навязываться, и им интересно А тут машинка и бумага, бессловесные. Это будет книга о себе и о других, о жизни, хирургии и науке, о прошлом и будущем. Будет правда, только правда. Но не вся правда. Всю пока нельзя доверить даже бумаге. Я еще оперирую лучше молодого и собираюсь долго жить. Естественно, с людьми. Самовыражение через бумагу может дойти до них. И обратная связь убавит мой скромный уровень душевного комфорта. УДК. Поэтому кое-что я отложу до следующей, последней книги, когда обратная связь уже не сможет меня догнать. Друг мой, ты пишешь такими дешевыми сентенциями, что просто стыдно. Давай не лукавить. Самовыражение ты, конечно, но ведь подумываешь и напечатать ее, эту книгу. Подумываю. Уже испорчен вниманием общества, отравлен известностью, но не совсем. Даже без надежды все равно бы писал. Определим содержание. На случай, если будут читатели, чтобы знали наперед и не ожидали того, чего нет. Романтики. Воспоминания. Родные, особенно друзья, увы, почти все умерли. Пантеон. Любовь чуть-чуть, давняя и в самых безопасных пределах. Путешествия, собаки, книги, события, смерти, сопротивление, старости И целый набор наук, все больше с позиции дилетанта. Кибернетика, психология, интеллект, естественный и искусственный, немножко об обществе, в пределах разумного. Больше всего о человеке. Это тот предмет, который занимает меня всю жизнь. И еще что-нибудь другое. Впрочем, плана никакого нет. Все будет вперемешку. Трудно удержаться, чтобы не заносило, да и нужно ли. Жаль, что не чувствую в себе литературного таланта. По-моему, он выражается в способности образно видеть детали и находить слова для мыслей и чувств. Главным образом чувств оригинальные мысли приходят так редко. Насчет чувств и слов особенно меня трогают поэты. Ну что ж, Чего у меня нет, того нет. Притязания скромны. Не блеск, а информация. Итак, начнем. Но сначала нужно познакомиться с объектом, то есть клиникой. У нас три дома. Новый шестиэтажный корпус построен пять лет назад. Старый, реконструированный, четырехэтажный, служит уже четверть века. И есть еще старое операционная, ей 10 лет. Опишу коротко дислокацию, структуру и перечислю тех, кто будет часто встречаться в записках. Новый дом, шестой этаж, приобретенные пороки, сердца и блокады. Заведующий, доктор медицинских наук Леонид Лукич Ситар, ему нет еще сорока, для меня лёня Пятый этаж сестра. Приобретенные пороки и коронарная болезнь. Заведующий Геннадий Васильевич Кнышов, доктор наук. Он же самый главный у нас начальник, заместитель директора. Моя должность неофициальная, руководитель. Заместитель Вася Урсуленко. Четвертый этаж. Отделение врожденных пороков сердца старший возраст. Заведует Михаил Францевич Зиньковский, Миша. Доктор наук пришел в клинику еще студентом, больше 20 лет назад. Помощники его Сережа Декуха и Петя Игнатов, оба кандидата, старшие научники. Третий этаж. Маленькие дети с врожденными пороками сердца. Самый молодой заведующий, кандидат наук Александр Степанович Валько. Старшим у него Толи Терещенко. В их же ведении находятся больные с гнойными осложнениями, лежат в отдельном отсеке. Главный доктор над ними Анна Васильевна Малахова. Она работает со мной с 43-го, с полевого госпиталя. Несчастный сколько лет меня терпит. Второй этаж. Реанимация. Средоточие наших бед, страстей и радостей. Здесь лежат больные после операции, от двух дней и дольше, в зависимости от тяжести, течения и осложнений. Тут я бываю каждый день и не по разу. Заведует им Миша Атаманюк. Прошлый год защитил докторскую диссертацию, хирург, секретарь нашей парторганизации. Помощники у него по обязанностям не очень четко делятся на старших и младших. Но все же кандидаты Саша Виднев и Наташа Воробьева, будущие кандидаты Света Петрова, Витя Кривенький, Андрей Ковенко, врачи Люба, Лариса, Володя. На этом же этаже, в отдельном крыле, кабинеты и комнаты для врачей двух важных служб – анестезиологии и искусственного кровообращения. Наш главный анестезиолог-профессор – цыганий Алексей Александрович. Для меня пока еще алёша Его главный помощник – Олег Малиновский, кандидат наук. Анестезиологов у нас много, доходит до 20. Лаборатория искусственного кровообращения. Возглавляет ее Витя Максименко, молодой врач, кандидат в кандидаты. В штате лаборатории есть заслуженные работники. К примеру, Розана Давыдовна габович просто Розана, работает со мной уже больше 25 лет. Или Дина Моисеевна Эппель, на АИКе 18 лет. На первом этаже, в главном здании лаборатории диагностические кабинеты. Есть старые кадры Нелли Дмитриевна, Фаина Африкановна, Валя Гуранда, здесь же кибернетика с вычислительными машинами. Главный Азар Петрович Минцер, тоже доктор наук. Еще конференц-зал, приемный покой. В старом здании реабилитации во главе с Яковом Абрамовичем Бендетом. Я уже упоминал его. Профессор Бендет работает в клинике почти четверть века. На втором этаже расположена станция переливания крови, 5 тонн в год. Ее организатор и руководитель Анатолий Николаевич Криштов вышел из хирургов, наш старый работник. На том же этаже важнейшее диагностическое подразделение, так называемое ЭЛЕМА, зондирование полости сердца и рентгеноконтрастные снимки, руководитель Юрий Владимирович Паничкин. Его правая рука Лина Бруссан. В самом низу аптека и поликлиника. Принимает до 30 тысяч пациентов в год. Клиника мощная, работает свыше 700 человек. Кроме докторов наук, кандидатов и врачей, есть еще сестры и санитарки. Среди них такие нужные, что стоят нескольких врачей. Администрацию возглавляет главный врач, кандидат наук Виктор Аввакумович Заворотный и его заместитель Мирослав Михайлович Шакета. «Люди хорошие, я их люблю. В самом деле, если нет склок, подсиживаний, жалоб, анонимок, значит хорошие. Разумеется, разные».